Глава 27. Компенсация. Кирилл. Голос сестры Насти Корвина, когда он отключился от капсулы и принялся делать разминку. Стандартный комплекс упражнений, рекомендуемый медиками Виртукома для поддержания организма в тонусе после длительных погружений в виртуал. Ничего особенного. А? Сильно занят. Что такое? Он заглянул в комнату Ларисы, та сидела за столом перед проекцией виртуального экрана, а на пальцах её тускло светились кольца Ви-манипулятора. Она ловко шевелила ими, цепляя и двигая туда-сюда многочисленные открытые окна и вкладки. «Сёрфишь? Слушай, я тут поискала похожие случаи вроде того, в котором погиб тот мужчина, и смотри, на что наткнулась». На проекции крупным планом отобразилось уставшее лицо мужчины лет тридцати. «Кто это?» «Еще один программист из вертукома и тоже погиб в автокатастрофе. И тоже не справился с ручным управлением?» «Наоборот, его аэротакси сбило с маршрута и влетело в стену дома». «Но там же автопилот». ага И снова никакой информации нигде, кроме отчетов служебного расследования несчастного случая этой самой компании аэротакси. Ни в новостях, ни в больницах, ни в некрологах. Полицейские сводки, понятное дело, мне недоступны, но...» «Да, очень похоже на наше дело». «Не просто похоже, ты на дату посмотри!» Кирилл прищурился и присвистнул. «Ого, тот же самый день!» «Между этими смертями всего два часа разницы. Оба программисты интеллектуальных систем в Виртукоме, и про оба случая СМИ молчат». «Ситуёвина». «Кирилл, откуда у игрового бота взялась эта фотография?» «Не знаю. Хочешь ещё одну загадку?» «Давай, чего ж там. Всё равно возиться с отчётными графиками нашего славного проектировочного отдела нет никакого желания». Я попросил наших разведчиков, которых отправлял в другие нубские поселки, пообщаться там с местными трактирщиками, взять пару заказов, по выполнять задания, пообщаться на разные темы и угадай что. Что? А ничего. Самые обычные игровые боты, с нормальным акцентом, чувством юмора, рассеянностью и так далее, ничем не отличаются от других персонажей в любой нубской локации. Продают свою кислятину, да выдают задания строго по гайду. Да уже давно понятно, что наш шардон не простой бот. «Может, разработчики на нём что-то тестируют? Какой-нибудь новый алгоритм?» И по ошибке сунули ему ещё и старую фотографию погибшего программиста искусственных интеллектуальных систем? Лариса промолчала. «Ладно, я на дежурство. Остаёшься за главную с этими балбесами. Буду к утру, как обычно». Кирилл набросил на плечи куртку, подхватил свой кейс и приказал входной двери открыться. Его сестра вздохнула, жестом свернула проекцию и перешла в игровую комнату, где ее уже ждала заправленная и вычищенная капсула полного погружения. Но ничего не случилось. Меч лишь бессильно рассек воздух, пройдя сквозь хихикающую ведьму. «Хэй, твоя помирай давай, быстро-быстро!» Недоуменно почесал кончик носа шныга и еще пару раз рубанул старую гоблиншу крест-накрест. С точно таким же результатом. Разве что Тыжма теперь уже не хихикала, а откровенно смеялась над бесплодными попытками отважного подавана «С разбегу попробуй, герой! Ой, не могу, уморил ты меня!» Тем временем остальные неписи тоже подошли поближе, но в схватку не спешили вмешиваться, понимая полную бесполезность любых своих действий. Самой колдуньи здесь не было, а над шныгой глумилась самая простая иллюзия. Наконец это понял и сам гоблин. Он опустил клинок и тяжело вздохнул. «Твоя не настоящая ведьма! Шныга устал!» И спокойно отошел в сторону, словно ничего необычного и не случилось. Подумаешь, пять минут кромсал могущественную ведьму, что настроила целое поселение против заповедника Кхара и его нового старосты. Житейское дело! «Ну здравствуй, Загр! А ты, я смотрю, совсем не изменился!» Ты жма оскалилась, обнажая желтые и внушительные клыки. «Все тот же статный красавец!» Заграб, а именно к нему обращалась старуха, приосанился и горделево выпятил грудь. «На тебе годы тоже не сильно сказались», — ответил он. Откуда-то из кустов раздалось покашливание, маскирующее с трудом сдерживаемый смех. «Эй, старая отрыжка Узгара, на меня смотри!» — рявкнул Барга и шагнул вперед. Молот в его мощных руках окутался багровыми искрами. «Ты еще кто такой?» — нахмурилась ведьма. «Кузнец из заповедника Кхара, чьего старшего сына ты опоила, отравила и сожрала!» «Орков не ем!» — презрительно скривилась-то. «Человечина всяко вкуснее и мягче!» Она уставилась на шардона и плотоядно облизнулась. «А тебя-то я чем обидела волосатое лицо цвета кирпича?» «Это называется борода, цвет ее рыжий, а я старосты заповедника Кхара, которого ты обвиняешь во всех бедах своего поселения». «Так это ты потревожил могилу старого шамана?» Взгляд иллюзии стал задумчивым, а голос тихим. «Вижу проклятие на тебе. Смерть и беды идут по пятам за тем, на ком лежит посмертное слово великого Кхара». «У нас в заповеднике все спокойно. Это у вас одни проблемы до да несчастья Не согласился Шардон. «Это уж точно». Кузнец шагнул к дому ведьмы. «Большие проблемы. Сейчас я дом по бревну раскатаю тебе на голову обрушу». «Ты ведь внутри прячешься, да, драный масол ушкуя?» «Да не убивала я твоего сына!» Пабабье истерично взвизгнула иллюзия. «Так, колданула его маленько, чтобы неповадно было к одиноким спящим женщинам в окна заглядывать!» «Вот я тебе сейчас как колдану, маленько!» Взревел Барга, вскидывая молот над головой, и тот окутался ярким пламенем. «Погоди, кузнец, не спеши! Сперва нужно с проклятием разобраться!» «Так, может, и оно пропадет, если ту каброву грымху прикончить?» «Не пропадет. Это ведь не мои чары, а старого Кхара. Могу я это проклятие снять? Вот только дорого тебе мои услуги обойдутся, староста. Ой, дорого. Большую цену запрошу за помощь». «Сколько?» «Сто тысяч золота она хочет», — вмешался бывший староста. «Нам и всем поселкам столько никогда не собрать». «Или тебя прикончат те, кто пострадал от проклятия». «И тогда оно тоже пропадёт», – пожала плечами старая гоблинша. «Заграб, а как ты от него избавился?» «Так, мудрая ты ж мамней помогла. И где ты взял столько золота?» «А нигде», – орку ухмыльнулся. «Отработал». О «Ох!» – старая ведьма довольно зажмурилась и зацокала. «На славу отработал!» «Внимание, вам предлагается задание «Альтернативная отработка». Ваш пол мужской и возраст 18+, подходят для этого сценария. Принять отмена». «Принять». «Так может, и я на что сгожусь? Силой и талантами разными не обделен?» Тут же выбрал новую квестовую фразу в списке Шардон. «Ну?» Ты ж мосмерила его оценивающим взглядом. «Может, ты сгодишься». «Выглядишь ты крепким, руки сильные, мяса на костях много. Я-то женщина старая, одинокая». «Эй, заграб!» Не выдержав, появился из кустов тактикус. «А надолго она его заберет? И что делать нужно?» «Если не лениться и здоровьем не обижен, то дня за три-четыре управиться можно». Пожал плечами орк. «Разная работа по дому, воды натаскать, дров нарубить, зелья всякие пробовать». «Отвары целебные, настои травяные, зелья ягодные» закивала Гоблинша. «Ладно, так и будь, я согласен. Поступаю к тебе в услужение в оплату за помощь твою». Сразу перешел к ключевой квестовой фразе диалога Шардон. «Получено задание альтернативная отработка. Цель — выполнить 20 поручений ведьмы Тыжмы, 0 из 20 выполнено. Награда — ускоренное развитие параметров и умений, плюс 400 репутации с Тыжмой». «Стой!» — запоздало выкрикнул бессмертный. «Какие еще отвары?» Всякие, чаи целебны, яды экспериментальны, зелья приворотны. Да не боись ты, служивый, ваш старостат настоев моих только крепче станет, коли не помрет. Верно говорю. Ведьма повернулась к заграбу и тот кивнул, не сводя со старой сморщенной гоблиншей влюбленного взгляда. Отработаешь за снятие проклятия, но и мне, какая-никакая, компенсация. Мы за поселком и за твоим трактиром присмотрим, заверил его тактикус. Ну и два раза в день будем присылать гонцов о твоем здоровье справиться. И со свежими новостями. «Тактику с Шардону. Не разрывай группу. Если что, то пиши в групповой чат или кому из наших в приват. Ну или в клановый чат». «Э, нет, Рыжий, так не пойдет», – покачала головы гоблинша. «Шептаться за моей спиной не позволю никому». Она ударила посохом в землю. «Вы исключены из группы», – Вы временно исключены из клана Дети Корвина до завершения или отмены задания «Альтернативная служба». Шердун Тактикусу. Хорошо. На вас наложено заклятие «Молчаливое проклятие ведьмы». Вы не можете посылать приватные сообщения до завершения или отмены задания «Альтернативная служба». Не понял. Тактикус натянул лук, целясь в ведьму, но потом вспомнил, что это всего лишь иллюзия и опустил свое оружие. Что с сыном моим, каброва старуха? Почти умоляюще прорычал Барга. «Да жив он, жив, у меня гостит. Если этот ваш старост и себя хорошо покажет, так и быть, отпущу их обоих живыми и невредимыми, и проклятие сниму». Как и прочие высокоуровневые и социально значимые неписи, старая ведьма разговаривала практически нормально, а не на упрощенно искаженном гоблинском наречии. «Слыхал?» Орг-здоровяк в два шага подошел к Шардону, обхватил его своими громадными лапищами за пояс и без видимых усилий приподнял над землей так, что их глаза оказались на одном уровне. «Если вернешь сорго домой, то Барга будет перед тобой в неоплатном долгу, староста!» Получено скрытое задание. Сорга – сын Барги. Цель – вернуть домой сына кузнеца Соргу, набрав не менее 500 репутаций с Тыжмой. Награда – плюс 200 репутаций с Баргой. Редкий предмет на выбор. «Можете возвращаться!» Шардон повернулся к своим спутникам. Заграб кивнул и зашагал назад, изредка бросая полное обожание взгляды на ведьму. Барга медленно повернулся и также неохотно принялся нагонять бывшего старосту, бросая на трактирщика взгляды полные мольбы. «Смелая подавана тут будет, охранять господина староста!» — решительно заявил Шныга. «Ты здесь не нужен!» В голосе старухи звучала сталь. «Шныга, оставаться!» «Как знаешь, только под ноги смотреть не забывай, тут полно змей». И тут же над травой, всего в паре шагов от гоблина, поднялась, распуская капюшон, кобра. Где-то неподалеку раздалось зловещее шипение, а потом и с другой стороны. «Моя, моя не боится, ядовитый злочервяк!» Неуверенно пробормотал шныга, покрепче стискивая рукоять меча и прячась за широкой спиной шардона. «Такой смелый, такой красивый, такой умный!» Довольно зацокала тыжма. «Наверняка такого красавчика дома невесты заждалась!» Гоблин тяжело вздохнул. «Что, не ценит она тебя, обе страшный воин? Так я беде твоей помочь могу. Зелье дать приворотное, хорошее, сильное, на помете летучих мышей настоявшееся. Шныга остаться!» Умоляюще посмотрел тот на старосту. «Или бежать домой и долго-долго свой любимый хныга любить. Хороший квест, любить прекрасный хныга. Много опыта!» «Беги!» — разрешил Шардон. Гоблин выхватил пузырёк из рук ведьмы и припустил вдогонку за парой удаляющихся орков. хэй ваша там стой! Шныга жди! Шныга тоже будет домой идти, чтобы свой прекрасный хныга любить! А ну стой, кому моя говори! Шныга плохо бежать, совсем мало дышать!» «Ну а вы чего уставились?» Ведьма повернулась к игрокам. «Вам тут не рады!» Тактикус ухмыльнулся, поправил берет и спокойно сказал. «Приветствую тебя, мудрая знахарка!» Ты ж маскалилась, но все же ответила. И тебе не хворать, путник. Что нового слышно? Продолжал игрок вести стандартный диалог с неигровым персонажем. Говорят, проклятие древнего шамана пробудилось. Едва ли не выплевывала слова ведьма. Может, и тебя найдется для меня какая работенка? Прочь! Убирайтесь прочь! Тактикус откашлялся и повторил. Я спрашиваю, есть ли для меня работа. от чего же не найтись? Работы у меня хватает покорно повинуясь игровым скриптам, отозвалась старуха и тут же прошипела. «Ну, хитрец, я такую работу подкину волком, звоешь!» Ухмыляясь, игрок взял у неё квесты на прополку сорняков, на поиски ревень корня и на сбор перьев угрюм совы. Злобная старуха вдвое увеличила сложность задания, но и награда возросла пропорционально. «А что до тебя, милок?» Наконец, загрузив бессмертного работой повернулась она к Шардону. Но её отвлёк другой игрок, он помахал рукой перед самым носом ведьмы, радостно улыбнулся и поздоровался. «Приветствую тебя, мудрая знахарка!» За ним в выстроились остальные шесть человек из группы сопровождения. «И тебе не хворать, путник!» — процедила она, скрипя зубами от ярости. «Что нового слышно? Какими слухами поделишься?» — не унимался бессмертный. «Говорят, зверьё в лесу дохнет, и птица замертво с неба падает. А всё от того, что какой-то глупый человек потревожил дух великого шамана Кхара!» — отозвалась ведьма стандартной фразой, реагируя на триггер. «Может, у тебя и для меня какая работа найдётся?» Ты ж матьяшка вздохнула. Судя по тому, что речь становилась более эмоциональной, к управлению сварливой неписью подключились довольно мощные скины способные имитировать сложные эмоции и убедительные реакции. Мир вокруг небольшой группы игроков усложнялся и становился реалистичнее буквально на глазах в реальном времени. Именно так работала одна из ключевых фишек игры. «А то как же у меня всегда полно работы!» Ведьма обернулась к Шардону. «Ты, чтобы без дела не сидеть, дров наколи, воды принеси, сорняки на огороде пропали, да всех зверушек моих покорми!» И снова к игроку. «Одна я живу, старая и слабая совсем, не справляюсь с хозяйством!» Жалобно запричитала она, всплеснув руками, но в глазах ее горел холодный огонь ярости. Получено задание «наколоть дров для ведьмы», получено задание «натаскать воды для ведьмы», получено задание «прополоть огород ведьмы», получено задание «накормить питомцев ведьмы». Пока ведьма разбиралась с внезапным наплывом страждущих ей помочь, Шардон осваивался на новом для него месте хижина тыжмы стояла на небольшой лесной полянке откуда всего минут пять ходу до края леса а там уже и поселение недалеко широкая тропа соединявшая питомник с полянкой и красноречиво говорила о том что гостю ведьмы бывают частенько или о том что дизайнер локации сделал её такой из лени или по недосмотру вот только и базовому модулю военного искусственного интеллекта разумеется такое и в голову не приходило Приземистый домик с двускатной крышей, покрытой соломой, оказался заперт. Крохотные окошки тоже не отличались особым гостеприимством, так что трактирщик пару раз обошёл саму хижину, изучая нехитрое хозяйство колдуньи. Перед самым домом раскинулся небольшой цветник, в котором росли не только яркие красивые цветы, но и невзрачные травы, часть которых, уже собранных, в данный момент сушилась прямо на крыше. Слева был самый обычный огород, а справа сад, деревья, в котором пестрели густо усыпанными спелыми плодами кронами. Позади домика обнаружился плетеный из прутьев загон, дырявый дощатый сарайчик, да небольшая бревенчатая банька, судя по подпирающей одной из стен полейницы дров, да по характерным тазикам и веникам под крышей. Откуда нужно таскать воду, Шардон так и не нашел, и потому максимально понизил приоритет этого задания. Потом спросит у старухи, когда та разберется с бессмертными. Дрова же, хоть и лежали на самом виду, но тоже особого оптимизма не внушали. Даже самые простые подсчеты показывали, что возиться с ними придется часов 5-6, а то и больше. Так что и это задание ушло в конец списка. Осталось прополка огорода и кормление питомцев. О том, кто живет в загонщике и чем их кормить, Шардон не имел ни малейшего понятия. Осталось последнее задание – про полка огорода от сорняков. Маленький огородик находится рядом, да и траву дёргать это тоже не топором махать и не вёдра с водой таскать. Путём математического сравнения затраты сил, времени и ресурсов Шардон выбрал самый простой вариант. Он опялил висевшие рядом перчатки, перчатки садовые, три брони плюс 10% сопротивляемости яду. Взял стоявший прислонённым к ограде инструмент, грабли деревянные, 5-10 физического урона плюс 2 к ловкости и смело распахнул калитку. Едва трактирщик оказался по ту сторону ограды, как все вокруг изменилось. Мирно колыхавшиеся под порывом ветра и поглощающие солнечные лучи растения вдруг зашевелились и поползли в сторону непися, опираясь на корешки, словно на ноги. Угрожающе защелкали плоды пасти кабачковых, злобно зашипели багровеющие томаты, выпустили облако ядовитых семян, обезумевшие огурцы. Над растениями появились их названия, шкала здоровья и энергии, показатели уровней. Все они оказались агрессивными мобами общим числом 10 штук, как и было указано в задании на прополку. Награду за него Шардон сперва посчитал непропорционально высокой, но теперь изменил свое мнение. Квесты за убийство мобов всегда были сложнее, чем на сбор ресурсов. Бешеные кабачки, лютые помидоры и ядовитые фунгусы 10 уровня явно не желали быть прополотыми и готовились сопротивляться до последней капли сока.